Глава одиннадцатая. Бой в ущелье. «Готовы?» — донесся с темноты голос Копорского. «Шагом, не спеша, с оглядкой. Пошли!» Тимофей отпустил по воде, и янтарь стронулся с места. Позади остались караульные костры у лагеря. Впереди была сплошная темнота, и слышался грозный рев водяного потока. «Лошадь в темноте, пожалуй, прям как собака видит. — Ну уж точно лучше человека, — пояснял Еланкину Федот Васильевич. — Так что ты, Колька, свободу давай, так надежнее будет. Она там, где ты сам ши свернешь, словно бы ногами дорогу почует, и ни за что не оступится, ежели, конечно, ее дуром не гнать. Поэтому правильно это, что мы верхом идем, а то вон есть умники, которые предлагали или в пешем порядке в темноте следовать, или за собой на поводу лошадей вести. Еще ведь и в офицерских чинах сами. Ладно, я еще понимаю, в лесу, там, где ветка, башку снести может. Где вверх бояться нужно. Но тут самая главная опасность, она вот здесь, под ногами». Драгуны медленно шли по узкой дорожке. С левой стороны ревел терек, справа правой выселись отвесные скалы. Небо над головой начало светлеть, на равнине ночь уже сменилась утром, здесь же, в ущелье, стояла сплошная темень. Наконец, после пары часов хода, начали проступать очертания скал и захлестываемое стремительным течением реки валуны. «Николай Андреевич, оставляйте одно свое отделение тут», — обратился к поручику Зимину Копорский. «На ваше усмотрение, какое пожелаете. Сами вы при каком будете?» «При следующем, пожалуй, останусь», — ответил тот, пожав плечами. «Ну, я тогда в самой крепости встану», — решил штабс-капитан. «Чтобы, если что, и быстрее привезти. Братцы, коней с дороги уберите к скале, а сами вокруг все внимательно оглядывайте. Если что, сразу стреляйте. Мы друг от друга недалеко стоять будем. Соседний пикет уж точно ваши выстрелы услышит и тоже стрельнет. По цепи сигнал полетит, и тут же на помощь все придем». Если большие силы у неприятеля, то оттягивайтесь в сторону Редута или к старой крепости, куда удобнее. Через версту от первого встало второе отделение Зимина. За ним дали третье, а потом уже занимали свои места люди Гончарова. Самое малочисленное отделение во главе с Кошелевым Тимофей поставил предпоследним за две версты от развалин крепости. Здесь же встал с ним и сам. Ветерок, все время тянувший в ущелье, холодил щеки. Драгуны притоктовые прохаживались, окидывали окрестности цепкими взглядами и негромко переговаривались. Все вокруг было спокойно. — Это удачно, что вода нынче такая высокая, — заметил, осматривая речное русло Кошелев. — Потому как терек сейчас ни за что и никому не преодолеть. И за теми валунами, которые у кромки лежат, уже не скроешься все на виду. А вообще, хорошее тут место для пикета, без поворотов и расщелин. — Неплохое место, — согласился с ним Тимофей. Прямой участок, длинный, далеко отсюда все просматривается. Тот ручей позади только мне не нравится. С промоина в скалах при желании вполне можно спуститься. вот Крутова-то, — не согласился Кошелев. — Там только если по веревкам слазить. И сколько ты так спустишь людей, супротив колонны? Южину ужину две. Это как слону дробина, супротив нескольких сотен. «И все же приглядывать за ним нужно», — проговорил, осматривая склоны гончаров. «Давайте-ка мы, браться чуть ближе туда, к тому самому ручью сместимся. Там как раз удобная выемка в скале рядом, чтобы коней поставить. Пару сотен шагов, если что, махом от нее к ручью перебежим». Голова колонны показалась уже ближе к полудню. Впереди ехала сотня казаков. Потом прошло десятка три егерей, и вот потянулись вчерашние рекруты. Новобранцы шли горе -бой, никакого строя уже и в помине не было. За спиной у каждого ранец, на плече фузеи с примкнутым штыком. Закрепленные за колонны унтера покрикивали, подгоняя. Долго -то — Че так долго-то? — крикнул проходящему мимо Блохин. — Вы еще больше половины ущелья не прошли, а время уже за полдень перевалило. — Да куда с этим стадом быстрее? — отмахнулся седоус унтер с голунами фельдфебеля пока в строй всех сбили и тронулись, уже и высветлило. — Как тут у вас? Спокойно? — Спокойно. Видать, вашего грозного вида все горцы в округе испужались, — пошутил Чанов. — А то, — подкрутил луз пехотинец, зато общем, — и пошел дальше. Прогромыхало два небольших орудия, зацепленных к передкам. Прокатились, переваливаясь по камням, пара дюжинобозных обозных повозок, И потом опять пошли пехотинцы. В самом конце опять следовали егеря и казаки. Все, колонна прошла. «Сотен пять рекрутов точно сегодня было», — заметил Ерыгин. «Ты чего? Степка, какие там пять? Все восемь!» — воскликнул Балабанов. «Я прикидывал, от передобозом только пять шло». «Да хватит вам уже орать. Какая вам разница, сколько?» — оборвал их Кошелев. «Коней своих лучше оглядите и подпругу поправьте. Сейчас отделение Кузнецова уже покажется». Действительно, прошло немного времени, и с южной стороны выехали из-за поворота всадники. К вечеру полуэскадрон Копорского был уже в Ларсе. Из Моздока приходили все новые отряды и вставали лагерем. Малыми партиями никто в ущелье не проходил. За этим следил прибывший майор, который потеснил в доме старосты Зимина. Пришлось поручику перебираться в палатку. Проходило три-четыре дня, и новая колонна из скопившихся в Ларсе войск уходила через ущелье в сторону Тефлиса. Драгуны Копорского и казачьи сотни действовали уже отработанным порядком. Казаки уходили первыми и вставали в старой крепости у егерей. Вслед за ними затем наследовали драгуны, выставляя пикеты на привычных местах. Никаких нападений на колонны пока что не было. «Видать, хорошо в горах погоняли бородачи, вот и не вылезают», — судачили драгуны. «И сколько нам еще тут стоять?» Третьего мая к Ларсу подошли три сотни новобранцев в егерских мундирах и две сотни мушкетеров. Уже под вечер прикатили четыре единорога и пара десятков обозных повозок. В темноте подтянулся приличный отряд драгун из запасного моздохского эскадрона. «Наших молодых пригнали!» Разнеслась весть по лагерю, и вскоре старослужащие уже знакомились с новобранцами. — А что, Хоффман, стигает еще про том? А Егорович щипает за ляжки, если не так ногу в стремени держишь. А бревно под лошадь сработанное у манежа салом натирали? Сыпались вопросы. — Стигает, щиплет, — отвечали молодые. Из с мазаровали Как-то раз так его ночью натерли, что Потапка глухо всверзился и рук подвернул. — Сколько на этот раз ведете, Андрей Олегович? — спросил старшего офицера из Драгунской колонны Копорский. — Сто восемьдесят шесть из молодых, — ответил тот. — Еще два подпоручика и трое унтеров. У прошения в строевые эскадроны переводятся. — Неплохо, — порадовался штабс-капитан. — У нас как раз приличный некомплект в полку образовался. Вот и будет теперь кем его закрывать. Выход назначили на 5 мая так же, как и раньше, еще затемно, выехали вместе с казаками. На свой пикет отделения Кошелева и примкнувшие к ним Тимофей встали уже в светлое время. Близился полдень. По всем расчетам вот-вот уже должна была показаться голова колонны. На душе у Гончарова царила какая-то необъяснимая маята. Вроде бы все как обычно. Так же ревет рядом стремительный терек, синеет вверху полоска неба, фыркает и переступает копытами выставленные у скалы кони, Все-таки что-то сегодня его тревожило. Ваня, Николай, пройдемся до ручья, предложил он товарищам. Постоим пока там. Да пошли. Пожал, плечами Чанов. Чего-то хмурной-то какой-то сегодня, Иванович, спалось, что ли, плохо? Не знаю, вроде как обычно, ответил тот. Штык, пристегни, Колька, пускай будет так надежнее. В скальном углублении небольшой водопадик спадал сверху и потом, перебежав ручьем дорогу, вливался в русло терека. Промоина была небольшая и уходила в скалу шагов на семь. Тут было сыро, и, оглядев ее, трое драгун отошли чуть в сторону, заняв место на дороге под скальным карнизом. В очередной раз, проверив пороховую затравку в мушкете, Тимофей прислонился к стене. Прошло совсем немного времени, и с северной стороны дороги показалась голова колонны. Самый первый проходила казачья полусотня. Подхоронжий, проезжая мимо, махнул рукой. Чего? Спокойно тут, Тимоха? Спокойно, кивнул тот. У вас, как Евсевич, на переходе. Да, как обычно, махнул тот рукой. Обозны только ель ползут, а так-то вроде ничего. Вслед за казаками двигались драгуны новобранца. Проезжая мимо, ребята таращились настоящих в пикете. Большинство кивало головами и здоровалось. За двое суток, проведенных в Ларсе, перезнакомились. Многие из них приходили к кострам старослужащих послушать байки. А самое ушло из-за советом, куда и в какой эскадрон лучше проситься. Само собой, ответ был всегда один. лучшей эскадрона капитана Кравцова в Нарском полку нет. Но тут уж как начальство решит. Процокли копыта лошадей, и вновь слышался только лишь рев воды. «Растянут сегодня идут», — проворчал Ченов. Драгуны проскочили, а егеря только-только из-за поворота показались. Действительно, между двумя частями отряда разрыв был уже с полверсты, а ведь еще где-то там шли четыре орудия и обозные повозки. Тимофей вышел из-под скального карниза и, пройдя десяток шагов, заглянул в промоину. Водяная кисия, поднятая струями падающей воды, тут же осела на его лицо и ствол мушкета. Передернув плечами, он отступил назад рота за ротой, шагали мимо солдаты в единообразных зеленых мундирах. У каждого на голове кивер, военный головной убор из твердой кожи, с развалистой или прямой тульей и плоским верхом цилиндрической формы с козырьком, подбородным ремешком, часто с гербом и украшением в виде султана, черного цвета нового образца, с красным репейком. А репейок, воинский знак отличия в виде выпуклой овальной пластины, разновидность кокарды, и небольшим султанчиком, за спиной всех ранцы и укороченные фузеи. Прошагали они. Где же обоз с артиллерией? Егеря уже скрылись за поворотом, а продолжения колонны все еще не было. — Хуже нет, когда такая солянка идет, — проворчал Тимофей. — Чего, — говоришь, Иванович, — понимающий переспросил его Ченов. Я говорю, хуже нет, когда в колонну разные рода войск напихают, пояснил тот. Тут же в ней каждый офицер себя главным начальником мнит. Неужто Егерь до да какого-то мушкетера будет подчиняться? Если бы майор сам на себя проводку брал, порядка гораздо бы больше было. Ага, заставишь его в ущелье соваться, хмыкнул Чанов. Их высок благородие изволит из Ларса командовать. Время шло, а продолжения колонны все не было. Тимофей начал уже волноваться. А вдруг за северным поворотом нападение было, они не слышали. Хотя, по идее, грохот выстрела далеко по ущелью разносится. А вдруг рев воды его заглушил. Мелькали в голове новые тревожные мысли. — Ну, наконец-то! Вон идут! — показал рукой вдоль Еланкин. — Совсем не торопятся! Первая шла мушкетерская рота, вторая, облепив единороги, подталкивала их и помогала переезжать через камни с грохотом под крики и матерки пехотинцев прокатились передки с тяжелыми орудиями и зарядной повозки затем прошла еще одна рота и вновь стало тихо Обоз в самом конце выставили неодобрительно покачал головой тимофей зря обычно он в самой середине идет медленно переваливаясь по камням проехала первая одноосная орба возница из нестроевых шел спереди ведя под усцы лошадь Рядом по бокам топали два молодых солдатика. Фузеи засунуты в повозку, руки свободны, чтобы подтолкнуть или поправить колесо. Таким же порядком следовала вся колонна. Не доезжая шагов десяти до караула, колесо одной из повозок, как видно, попало в щель между двумя большими камнями и его, что называется, закусило. «Но, но, — Ну, ну, пошла! — тянул за поводья пожилой дядька. — Толкай! Сильней толкай! — покрикивал он на молодых солдатиков, пытающихся его вытолкнуть. Как видно, им это было не под силу, и на помощь подбежали еще двое от идущей позади арбы. «Бам-бам!» — громыхнули два выстрела, и на дорогу из промоины выскочил десяток горцев в черных бараньих шапках. Они разделились. Одна половина бросилась в хвост колонны, а другая — к головной части. В руках у всех сверкали сабли или кинжалы. Что-то горлане на своем языке они секли и кололи опешивших обозных. «К бою!» — рявкнул Тимофей при звуках первых же выстрелов. Крок мушкета отщелкнут в боевое положение, и он навскидку не целясь выпалил в ближайшего бородача. Тут только что рубанул саблей возничего и рухнул прямо на его дергающиеся в конвульсиях тело. Расстояние было небольшим, драгуны били в упор, и две пули его товарищей тоже нашли свои цели а из промоины в это время начали выскакивать еще люди. Как видно, роли у всех нападающих были заранее определены, и они сразу же кинулись к повозкам, шарив в них. Двое оставшихся в живых из ближайшей пятерки бородачей среагировали правильно, бросив добивать новобранцев, они ринулись к драгунам. Ха! Чанов стремительным рывком вогнал штык одному в грудь, второго пристрелил из пистоля Еланкин. — Владец, сколько? с меня еще один тебе с кобурой. Рыхнул Тимофей, заталкивая пулю в ствол мушкета. «Перезаряжайтесь, и сейчас пара раз стрельнем, и уже наши подоспеют». Прижав приклад к плечу, он выцелил, тащившего сразу три к промоине бородача, и спустил курок. Прошло всего несколько секунд, громыхнул мушкет Чанова, а вслед за ним и Еланкина. Суетящиеся у повозок горцы загомонили, с их стороны хлопнул выстрел, и пуля ударила в камень рядом с Тимофеем. «Очухались — Очухались! — крикнул Чанов, работая шомполом. — Держитесь, братцы, сейчас на нас полезут! И правда с хвоста колонны неслись те пятеро, которые только что с таким азартом рубили и резали неопытных безоружных солдат. К ним присоединились несколько тех, кто только что грабил повозки, и вся эта кодла ринулась к драгонам. не успевая перезарядиться, — совершенно отчетливо понял Тимофей и, выхватив пистоль, разрядил его в набегающего с саблей бородача. Грохнул мушкет Чанова, и, нырнув под подскальный карниз, вся троица заработала штыками. Набирать всей гурьбой на позиции русских было неудобно. Хорошо замахнуться и рубануть саблей не получалось, а вот у драгун тут было явное преимущество. — Ребята, прикройте! — Чанов шагнул и, сделав длинный резкий выпад, наколол на штык одного из горцев. Дзынкнули и заскрежетали по металлу мушкетов отбитой сабли, и Ваня, выдернув из тела горца граненый клинок, отпрянул назад. «Бум-бум-бум!» На дороге громыхнуло несколько выстрелов, пара нападающих упала на землю, остальные бросились на утек. «Братцы, живы!» — донесся тревожный крик Кошелева. «Живы, Васильевич!» — крикнул, выскакивая из-под карниза Еланкин. «Быстрее, убегают!» В их сторону бежало четверо оставшихся в пикете драгун. Дюжина горцев один за другим ныряли с дороги в промоину. Затравка уже была в замке, и Тимофей, засыпав в ствол, заряд пороха, затолкал туда же и пулю. Курок в боевое положение, и он бросился вслед за Чановым. Тот сбил прикладом прихромывающего горца и сам чуть было не получил в голову пулю. Сверху бахнул выстрел, и он срезал пять волос на гребне каски. «Прыгнись!» Тимофей упал на колено и задрал ствол мушкета вверх. Показалось бы, отвесной скале в водяных струях водопада карабкались вверх фигуры. Хитро! Он разглядел свисающие и темные от влаги веревочные лестницы. А вот и сам стрелок, сожжая их семи вверху на скальном уступе, забивал заряд в ствол ружья «Горец». Задержав дыхание и наведя мушкет, Гончаров плавно потянул спусковой крючок. Приклад ударил в плечо, а облако сгоревшего пороха закрыло и так слабо видимую из зависевшей в воздухе влаги цель. «Попал!» Раздался вскрик, шлепок, и под ноги потекло красное. «Заряжен!» — крикнул заскочивший в промой на пошлиф. фанул и избил ружейной пулей одного из поднимающихся по веревкам. Грохнули еще два выстрела из пистолей и все вокруг заслал густой сизый дым. — Все, убегли! — стирая капли солба, проговорил Еланкин. Чуток не успел только перезарядиться. С дороги слышались крики, и вдали бахнул выстрел. — Кто это там воюет? — удивленно воскликнул Чанов. — Тыловое охранение поспешает, — ответил вглядывающийся в северную часть дороги Блохин. — Точно, казаки скачут, — подтвердил кошелев. Явились, не запылились, когда уж сам бой закончился. Сейчас и наши подскочат, — проговорил Гончаров, оглядывая окрестности. Десяток нападающих мы тут точно побили, но и они наших обозных хорошо посекли. Гляди, как слаженно действовали. Пятерки по колонне сразу побежали. Рубили и панику сеяли. А вот дюжина прямо у промоины повозки грабила. И с веревочными лестницами они хорошо придумали. — Может, слазим? — предложил Еланкин. — А что, глядишь, догоним поверху и добьем. — Ага, добьешь, — фыркнул Кошелев. — Они в этих скалах, как у себя дома, Колька. Небой, столько мечтает о том, чтобы в хорошем месте окружить и кончить всех. Сколько они с собой ружья новобранцев вынесли, пяток не более. А ты предлагаешь им еще прямо в горы занести. К стоящим драгунам подъехали и спешились казаки. — Здорово, Тимоха! — Крикнул старший полусотня. Не все я гляжу, утекли, кивнул он на лежащие трупы. Сколько ни считали, но половину уж точно здесь осталось, пожав плечами, ответил гончаров. О, у вас язык, похоже, тоже есть, подхоронжий показал на пытающегося подняться с земли горца. Да он вон, его прикладом приголубил, кивнул начанова Тимофей. Свяжите его. Легко, кивнул казак. Язык никогда лишним не будет. Хоть узнать чего-нибудь, а может, и для обмена. У бусурман много нашего брата в плену томится, а там мой как несладко. Знаю. кивнул Тимофей и пошел к повозкам. Подбежала пара десятков драгун с северной стороны. Тяжело дышащий зими накинул взглядом складываемые в ряд тела обозных и разворошенные повозки. Не углядел, гончаров. Прозевали нападение? Или, может, струсили? Отвечай, теперь сам будешь. «И как только на командование таких сиволопок ставят!» Пикет вел бой, господин поручик. Глухо проговорил Тимофей. Никто из него не струсил. «Ну-ну, а народу вон сколько побило!» — махнул тот рукой в сторону лежащих окровавленных трупов. Оправившиеся обозные в это время выкладывали в ряд своих погибших. Горцев обшаривали и скидывали в одну кучу. Один из нестроевых с унтерскими голунами что-то докладывал пожилому мужчине с накинутой поверх мундира солдатской шинелью. Голова его была обмотана окровавленной тряпкой, из-под полы шинели виднелись приличные ножны от сабли. Младший унтер-офицер Гончаров, Наровский и Драгунский полк, признав в нем старшего, представился Тимофей. «Поручик Гонотков, старший квартирмейстер саратовского мушкетерского», — глухо проговорил тот. Ваше благородие, потери большие. Сильно обоз потрепали. Могло быть и хуже, проворчал тот. Семь убитых и четверо раненых. Восемь фузей сперли, сволочи. Молодцы вы, драгоны, горской и малый, дрались против толпы. Если бы отступили, кончили бы наш обоз. Казаки-то далеко совсем шли. Доложусь о вас начальству. Ерофей, татарцы считай тоже, — приказал он унтеру. Всех наших в повозке, и раненых и покойных. — Долго стоять тут никак нельзя. Загрузились и дальше пошли. — Тут еще трое в промоине, — помахал рукой Блохин, — и четыре наших ружья при них. — Ну вот, выходит, что всего четыре фузеи утащили, — проговорил поручик. — Все меньше утраты из казенного. Трижды еще выставлялись драгоны в Дарьяльском ущелье. Больше нападений на проходящие колонны не было, а 17 мая с казачьей сотней и десятком драгун приехал капитан Кравцов. «Наслышан, наслышан о вас, Петр Сергеевич!» — улыбнулся он докладывающему Копорскому. «Молодцы! Хорошо отбили недавний наскок. Старший обоза похвалил вас перед полковым командиром. Ну, а я здесь, собственно, с известием. Собирайтесь. Завтра же вам эскадрона ЦЦИХ приказано выйти в обратный путь. Охрану ущелья с этой недели передают казакам. Думаю, им не придется сильно отруждаться». «Основные колонны мы помогли провести, дальше уж они сами». «Семен, а ты бери охранение и скачи в Балту. Передашь приказ подполковника Ивану Фридриховичу. Пусть снимается и к ночи будет уже здесь. Утром вместе одним отрядом пойдем». «Ну что, есть чем угостить своего командира?» — повернулся он к Копорскому. «Я тут кое-что привез с собой». «Угостим, Павел Семенович, как же без этого?» — широко улыбнулся штабс-капитан. Местное тут такое мясо отменное на шпажках с пряностями готовят. Мм, пальчики оближешь». «Тимофей, поди сюда», — поманил он рукой Гончарова. «Да ладно, ты обожди», — прервал он его доклад. «У тебя ведь отделенный Кошелев Федот сообразительный дядька во взводе. пришли к ты его ко мне с парой шустрых драгун. Он тут уже со всеми местными, как я знаю, перезнакомился. Вот и попрошу его помочь с ужином». «Так, и отделение в охрану вестового господина капитана еще выдели. Его десяток после перехода в ущелье утомился. Своих вместе с Семеном отправишь. Вроде не шалят пока тут, но так при охране оно спокойнее будет». «Вот ведь! Везде мой взвод, как затычка!» Козырнув и разворачиваясь, подумал Тимофей, бросая косой взгляд на стоявшего с кислым лицом Зимина. «А поручик то Кравцов и слова доброго даже не сказал». Стоит рядом, как не свой. Да и бог с ними, с господами-офицерами, пусть сами в своих отношениях разбираются. — О, шлиф! — Идут Васильевич! — крикнул он, оглядывая ряды палаток. — Здесь я! — донесся отзыв из одной. — Демьян Ерофеевич, Плужин, ко мне подойдите, господа унтер дело к вам есть. К ночи в Ларс подошел первый эскадрон капитана Цветцих. Их благородие изволили собраться в шатре у Копорского, и всю ночь там было шумно. — Окончание конвойных службы справляют, — пояснил сидящему костра драгоном Кошелев. — Сам, пока первое мясо на углиц ставил, тост такой слышал. — О том-то уж Семка, командирский вестовой, когда с балты вернулся, хозяйничал. — Чего еще, Васильевич, интересного говорили? — полюбопытствовал Блохин. — Аль, как обычно, у нас о бабах да и еде? — Ну, об этом, конечно, тоже, — пожал плечами Кошелев. Как же это о них не поговорить, особенно подхмельное? Тем более их благородие мужчин совсем даже не старые. Только у них не бабленька, а мамзели. Мамзель, мамзель, чуть-то еще по-иноземному, и такие «хо-хо-хо». А вообще о серьезном тоже толковали. Дескать, на южных рубежах опять неспокойно, перс все никак не уймутся... Посольских цверениями о мире засылают, а сами вновь большие силы у Аракса собирают и с турками снюхиваются, чтобы сообща, супротив нас, выступить. Вот главнокомандующий думает упредить их, да на юг войска двинуть. — Опять, что ли, на Ереване эту погонят? — воскликнул недовольно Чанов. — Сколько уже крови она взяла, наша окаянная! — Нет, про Иревань разговора никакого не было покачал головой Васильевич только про Ракс и Карабах слышал